Дай время, чтобы вызрело слово. Горько, когда-то тебе так хотелось, чтоб я писала об окружающей меня жизни, а я писала о своих чувствах. Теперь тебе хочется чувств, а я уже отвлеклась от них. Поверь, ты со мной во всех моих помыслах. Чувства мои к тебе так огромные и пронзительные, что любые слова – малы для их выражения. Слова нужной значимости, которыми я могла бы определить свое отношение к тебе, еще не вызрели во мне. Дай время, не торопи. Многому в себе я просто не даю воли, иначе разлука станет невыносимой. Избежать же ее невозможно, ты сам это прекрасно понимаешь. Так что служи Отечеству и помни меня, Тайка. 29 октября 1973 года. Сеим Чан.